Вася Владимирский неторопливо брел на работу. Погода стояла прекрасная, для октября просто удивительная, что чрезвычайно благоприятствовало Васиному бизнесу. Вася работал слепым рядом с Владимирской площадью, почему и носил такое звучное прозвище. В отличие от большинства нищих этого района, он промышлял не перед самой Владимирской церковью, а на другой стороне площади, в скверике рядом с памятником великому писателю Достоевскому. Вася не читал книг этого писателя, но все же уважал его, потому что слышал от умных людей, что Федор Михайлович описывал эти самые мрачные и небезопасные места Петербурга, район, примыкающий к Лиговскому проспекту и разъезжей улице. И людей он описывал таких, как сам Вася и его знакомые. Вася не просто так сидел с протянутой рукой перед памятником. Он играл на трофейном немецком аккордеоне несложные популярные мелодии вроде вальса «На сопках Маньчжурии» или народной песни «Когда б имел золотые горы». Иногда под настроение он играл свою любимую песню «Одинокая гармонь». И уж в самых торжественных случаях, по церковным праздникам или во время выборов в Государственную Думу, Вася исполнял песню на мотив бессмертной девочки Нади, и начиналась она такими словами. «Прихожу я в летний сад, вижу там картину. Комсомольцев вдвое спят, пьяные в дрезину. Это было, кажется, на второе мая. Солнце по небу ходило, в лужицах играя». А чего-то под эту песню подавали лучше всего. Когда погода окончательно портилась, начинались непрерывные осенние дожди, постепенно переходящие в мокрый снег. Васе приходилось перебираться под землю, в метро, в длинный переход на станции Невский проспект. Подавали там неплохо, но, к сожалению, приходилось большую часть выручки отдавать местной охране. Кроме того, Вася плохо переносил долгое пребывание под землей. Без солнечного света и свежего воздуха, поэтому хорошая теплая погода была ему очень на руку. Когда Вася уже шел мимо кузнечного рынка и до места работы оставалось каких-нибудь 100 метров, к нему подошел мужчина лет 35-40 с приятной, но не запоминающейся внешностью. Добрый день, маэстро! приветствовал он слепого аккордеониста. Как жизнь молодая! «Готовитесь к гастролям?» «Чего надо?» Довольно невежливо осведомился Василий, пытаясь обойти навязчивого незнакомца. «Поговорить», — отозвался тот, широко и приветливо улыбаясь. «Некогда мне разговора разговаривать!» Вася закинула кардион за спину. «Мне работать пора. Ежели какой разговор есть, обращайся к Степану Матвеевичу». Степан Матвеевич Подколодный был местный участковый милиционер, который крышевал окрестных нищих и прочую сомнительную публику. С ним у Василия были прочные долговременные деловые отношения. «Извините, маэстро!» Улыбка незнакомца стала еще шире. «У меня к вам разговор не пустой, а деловой и взаимовыгодный. Вот вы, к примеру, сколько за день зарабатываете?» «А что это ты, молодой человек, чужими доходами интересуешься?» — окрысился Василий. «Тебе в детстве не говорили, что некрасиво считать деньги в чужом кармане?» «Не подумайте, что я это из праздного интереса спрашиваю, или что я из налоговой инспекции, не к ночи будь помянута. Я же говорю, у меня к вам деловое предложение имеется». «Излагай!» — строго произнес Василий. Буравий незнаком со взглядом сквозь круглые черные стекла очков. «Я вам плачу вашу дневную выручку, и вы целый день занимаетесь чем хотите, но не показываетесь на своем обычном месте». «Во как!» – протянул Вася, обдумывая неожиданное предложение. «Ну так все же. Сколько вы за день зарабатываете?» «Ну, это когда как». Бывает, что хорошо кидают. При хорошем раскладе. Ну, к примеру, сто баксов. Нет вопросов. И незнакомец достал из кармана купюру с изображением американского президента. Василий сдвинул черные очки на лоб и внимательно рассмотрел зеленую бумажку. Настоящая! Проговорил он после тщательного осмотра. Мне бы ваше зрение... Восхитился незнакомец. «Это что, все слепые таким острым зрением отличаются?» «Я не слепой, я слабовидящий», — уточнил Вася. «А в деньгах мне по моей профессии непременно надо разбираться. Я же все время при деньгах, все равно как в банке». «Ну так что, по рукам?» «Надбавка нужна, двадцать процентов», — потребовал Василий. Это за что? За вредность? Во-первых, когда я на рабочем месте, у меня какие расходы? Считай, никаких. А тут свободный день, выпить надо, закусить. Опять же, без практики могу навык тратить. А третье? Пока меня не будет, кто другой может место мое занять? Насчет этого, маэстро, не беспокойтесь. Я на ваше место хорошего человека посажу. Настоящего профессионала. Но надбавку, так и быть, заплачу. И он сунул Василию еще одну хрустящую купюру. Вася спрятал деньги в карман, вздохнул и отправился в небезызвестное заведение, официально называвшееся пельменная Прибой», но среди местных жителей более известное как «Витькина Забегаловка». Всем заправляла там дородное бабище которая представлялась вновь прибывшим Викторией, в то время как старожилы кликали ее Витькой. Но только за глаза, потому что рука у Витьки была тяжелая и в гневе, бывала она страшна. Но быстро отходила и даже наливала иногда страждущим в долг, за что окрестный непутевый люд очень ее уважал. А его собеседник, в котором кое-кто мог бы узнать Леонида Маркова по прозвищу Маркиз, оглянулся и подал знак скрывавшемуся за углом человеку. Это был старый знакомый маркиза по его славной цирковой молодости. Звали его Артемий Владленович, и работал он музыкальным эксцентриком. То есть играл на самых разных предметах, казалось бы, не являющихся музыкальными инструментами. На пилах и косах, на стаканах и рюмках – на консервных банках и оцинкованных ведрах, на пишущих машинках и упаковочных ящиках. Разумеется, он неплохо умел играть и на настоящих музыкальных инструментах – на фортепиано, тромбоне и аккордеоне. Последние годы Артемий Владленович был на пенсии, но охотно подрабатывал, когда представлялась такая возможность. Артемий Владленович был предусмотрительно одет примерно так же, как Василий Владимирский. На голове у него была такая же приплюснутая кепка неопределенного цвета, глаза закрывали круглые черные очки. На плече у него висел такой же, как у Васи, старый немецкий аккордеон. Маркиз указал своему человеку его рабочее место и пожелал удачи. Артемий добрался до скверика, Удобно устроился возле памятника Достоевскому и развернул мехи аккордеона. Из трофейного инструмента полилась звучная мелодия. Артемий Владленович играл полонесса Гинского.